Глава 15 Шакар был порядком измотан, выполнив сложный ритуал некромантии после коварного убийства своего телохранителя. Время, казалось, замедлилось для колдуна. Вечер сменился ночью, а та, в свою очередь, днем, но он этого даже не заметил. На всем протяжении следующего дня кишанец предавался медитации в своих покоях, восстанавливая силы. Сердце Шакара наполнялось гордостью за собственную мощь, которую он обратил против несчастного Галбанда. В глубине души он, конечно, осознавал, что без помощи изумрудного лотоса его успех был бы куда скромнее. К вечеру тело мага получило достаточный отдых, а сознание вернулось в более приземленную плоскость. Он сидел возле открытого окна и смотрел на сад, теребя в руках хрустальный графин с остатками бретунийского вина, которого Галбант имел неосторожность перебрать. «Он да будет это!» – сказал Шакар в пустой комнате. «Он принесет мне его, или я оставлю его душу запечатанной в пределах ожившего трупа навсегда!» Он не сможет потерпеть неудачу, потому что только я могу даровать ему покой и истинную смерть». Он сделал паузу, а затем продолжил. «Он обязательно выполнит поручение». Его голос внезапно притих от ужасной мысли, которую раньше он не мог даже вообразить. «Но что, если Галбант не вернется вовремя?» Самый значительный колдовской прием, который кишанец когда-либо выполнял, потребовал большой жертвы. Оделанная серебром шкатулка на его столе была пуста. Две ложки, которые он взял перед убийством телохранителя бамбуковым шипом, были последними, если не считать нескольких зеленых пылинок, осевших на дне. В груди образовалось неприятное стеснение, которое продолжало усиливаться. Шакар отвел глаза от окна, за которым солнце, путаясь на бежавших облаках, клонилось к закату и подошел к столику. Руки вцепились в пустой ларец, и колдун некоторое время тупо глядел на полированную поверхность, словно надеясь, что изумрудный лотос появится сам собой. Боль в груди становилась все сильнее. Кишанец не смог держать стон. Трясущимися пальцами он открыл крышку, чтобы убедиться в том, что и так знал. «Пусто!» – заплакал Шакар, раскачиваясь из стороны в сторону. «Почему там пусто?» Он прижал холодную металлическую коробку к груди, с трудом сдерживая рыдание. Тут, краем глаза, колдун заметил вспышку желтого света. Она разорвала сумрак прихожей за открытой дверью покоя. Волна надежды вдохнула новые силы в тело кишанца. Он, шатаясь, побрел к дверям, все еще сжимая шкатулку. Последние лучи заходящего солнца создали на мраморе пола алую дорожку. Радужные сполохи переливались в коридоре напротив дверей спальни. «Элдред!» – каркающим голосом вопросил чародей. «Элдред! Я должен поговорить с тобой!» Шакар вышел из покоя, в то время как разноцветный туман сгустился и побелел. На стене проявились черные контуры человеческой фигуры. «Ответь же, ты действительно Элдред торговец!» Пелена белесого света, маскирующего темную форму, почти рассеялась, открывая фигуру невысокого шемита в шелковистой одежде торговца. Образ подрагивал, как мираж в пустыне. «Тупица!» – прозвучал голос. Ты, видно, вообразил, что обычный торгаш смог посетить тебя подобным образом? Торговец исчез, и на его месте появился сутулый стигиец, лысый, деформированным черепом. Черные глаза на выкате с презрением буравили шакара, заставляя его тело трепетать. «Кто же ты тогда?» – почти плакал кишанец. «Почему ты мучаешь меня?» «Можешь называть меня Этрамфал, и я вовсе не собираюсь тебя мучить». «Просто наблюдаю, сколько ты протянешь без моего лотоса!» Мысли Шакара вихрем проносились в голове. Истерический смешок сорвался с дрожащий губ. «Наблюдаешь?» – завопил Кишанец. «Ты что, безумец? Где лотос? Я дам тебе все, что пожелаешь!» «Да», – сказал Эт Рамфал спокойно. «Конечно, ты отдашь все!» «Лучше ответь мне, когда ты в последний раз прибегал к помощи изумрудного лотоса?» Шакар пытался взять себя в руки. Он часто дышал открытым ртом. Пальцы вцепили серебряную шкатулку до да боли в суставах. «Вчера утром я использовал его для проведения сложного обряда. Сейчас мне нужно еще порошка!» «Вчера утром? А ты сильнее, чем я думал. Кстати, когда начались боли в груди?» Голос Этранфала был бесцветным и невыразительным. Шакар едва мог сдержать эмоции. Да! Да! запричитал он, моя грудь готова разорваться от горящего в ней пожара! Теперь дай мне скорее лотос! С хлипы колдуна перешли в надрывный вопль. А ну тихо! Команда Этранфала отдалась мозгу кишанца ударом оглушительного гонга, так, что колени колдуна подкосились. Чернильное облако тумана окутало стигийца, преобразовывая его вновь безликую размытую фигуру. «Кто ты такой, пес, что командуешь мной? Ты слишком глупый немощен даже для того, чтобы быть хорошим рабом. Утешься фактом, что некоторым образом послужил Этрамфалу из стигии в его великом замысле». Подвывая от ненависти, Шакара открыл свою шкатулку и поднес к перекошенному лицу. Высунув язык, он жадно вылез за крупинки с блестящей поверхности. Когда внутри не осталось ни пылинки, чернокожий колдун отшвырнул ненужный ларец прочь и закачался как пьяный. «Я уничтожу тебя!» – почти торжественно провозгласил он. Его руки замелькали, чертя в воздухе тайные знаки. Перед ним образовалась прозрачная сфера, сотканная из голубого света, которая устремилась к темному силуэту. Но, не долетев до цели самую малость, голубой шар резко замер на месте, чтобы уже через мгновение обрушиться на кишанца. Шакара отбросила назад, печатав в мраморную стену, и колдун сполз вниз с сдавленными скриками. «Твоя миссия закончена!» – насмешливо произнес голос. Теперь ты можешь потратить остаток сил, чтобы удавиться или как-то по-другому закончить свое жалкое существование. Это было бы гораздо быстрее и, главное, значительно легче той смерти, которая ожидает тебя в ближайшем будущем. А я прощаюсь с тобой, Шакар. Кишанец скорчись лежал на холодном полу, наблюдая, как тает темная фигура. Она уже давно пропала, а в голове у Шакара продолжал звучать холодный металлический смех Этрамфала. Наконец Кишанец попробовал подняться, но ноги отказывались слушаться. Каждую клетку его измученного тела терзала острая боль. Ногти в отчаянии скребли по бездушному мрамору. Внезапно в воспаленном мозгу черного колдуна родилась здравая мысль. Шакар перевернулся на живот и тяжело пополз из прихожей обратно в свою спальню. Дыхание со свистом вырывалось из его легких и было единственным звуком, раздававшимся в пустом доме. Несколько раз он замирал, пытаясь справиться с тошнотой и головокружением, но затем с упорством продолжал свой трудный путь. В конце концов Шакар добрался до рабочего стола и резко дернул выдвижной ящик, который шумом упал на пол. Содержимое рассыпалось, черный пузырек со звоном разбился, прозрачная жидкость разлилась по мраморным плитам. Шакар пошарил в ворохе разбросанных предметов и скоро обнаружил бамбуковый шип. Колдун поднес запачканное чужой кровью оружие к глазам и некоторое время сосредоточенно разглядывал острые, как бритва, края. Огонь продолжал полыхать в груди, пожирая внутренности. Когда боль стала невыносимой, он обеими руками жал шип, и не колеблясь более, вонзил смертоносное жало себе в горло на всю длину острия. Шакар из Кишана последовал совету Этрамфала.